Новый персонаж – зеленые. Обычно, говоря о зеленых, подразумевает, что это те, кто придерживался принципа «бей белых, пока не покраснеют», «бей красных, пока не побелеют». Иногда в зеленые зачисляют даже батьку Махно, хотя в политической цветовой палитре он скорее черно-красный. В общем, так оно и было. Термин очень быстро восприняли те, кто придерживался подобных взглядов. Но первоначально это было политическое течение на Кубани, которое имело достаточно четкую программу, и по мере возможности его сторонники пытались эту программу реализовать. Я уже упоминала о конфликте Деникина с Кубанской Радой. Чем хуже шли дела у ФСЮР, тем более этот конфликт обострялся. Главная претензия к Белым была «Ребята, а нужны ли вы его здесь?» Люди обычно склонны в своих бедах винить кого-то другого, а тут как раз имелся этот другой, генерал Деникин. И добровольческая армия, разумеется, тоже. С точки зрения радикалов из Рады, Деникин вовлек наивных доверчивых кубанцев в свару ради своих личных амбиций. И, дескать, у кубанцев с белым движением нет ничего общего. Вот вы едите в свою Россию, там разбирайтесь. А мы тут при чем? Болтать, как известно, можно все, что угодно. Но не все просто болтали. Один очень активный и деловой член Рады, сотник Пелюк, примечание. Сотник по табеле о рангах штабс-капитан, то есть на наши деньги капитан, перешел от слов к делу и начал организовывать боевые отряды. Основой их были те кубанские казаки, которые не желали идти в Белую армию, потому что не видели смысла сражаться за безнадежно проигранное дело. А что это дело уже проиграно, понимали все. Лозунги отрядов пелюка были простые и понятны. Долой гражданскую войну, долой большевиков справа и слева, долой коммунистов и монархистов. Разумеется, никаких монархистов, кроме отдельных экзотов, в Белой армии не было. Но тут уже пошла типичная пропаганда, такая же, как и у большевиков. Это, кстати, говорит о любви казаков к батюшке-царю. Как видим, новая политическая сила тоже их царем пугает. И ведь идея имела успех. Отряды начали успешно создаваться как вокруг пилюка, так и сами по себе, просто взяв на вооружение его лозунги. Это было движение тех, кто не любил большевиков, но и не видел смысла воевать за белых. Они взяли себе название «зеленые» или «зеленоармейцы» по ассоциации с лесами. На Кубани нет лесов? Не совсем. В предгорьях Кавказа и на западе возле Новороссийска очень даже есть. Именно туда и начали стекаться сторонники нового движения. По большому счету это были левые сепаратисты. Они не любили большевиков за прудразверзку и покровительство иногородним. Белых они не любили. Да за то, что те вообще существовали. По их мнению, с большевиками можно было договориться по принципу «Вы нас не трогайте, мы вас не трогаем». Как им казалось, большевикам от Кубани был нужен только хлеб и больше ничего. Вот зеленые думали «Хотите хлеб? Да, пожалуйста, продадим сколько надо, кушайте на здоровье, только к нам не лезьте». Наивно, конечно, но не более наивно, чем идеология белогвардейцев. За пару месяцев численность отрядов пелюка достигла 10 тысяч человек. Пилюковцы носили отличительные знаки – зеленые малиновые ленты с нанесенным на них полумесяцем. Свою символику они объясняли так. Зеленые – это леса, в которых казаки скрывались после набегов. Малиновый – цвет черноморских казаков. А месяц – потому что в набеге они ходили ночью. Кроме ребят пелюка имелись и другие. В Сочи Примечание. Напомню, что тогда Сочи был захудалым городишкой в Глухомане. Курортом город стал лишь в тридцатые годы. И еще одна группа «зеленых» попыталась создать свою столицу и объединить вокруг себя разные отряды. Им оказывала помощь Грузия. С объединением, впрочем, получалось не очень. Так что были пелюковцы, сочинцы, отряд «Грома и молнии», группа «Мстители». Ну и, разумеется, куча просто бандитов, которые прикрывались этой идеей. Если люди идут в лес, и им никто не подкидывает снаряжение и продовольствие, то они по определению должны кого-то грабить. И грабили. Правда, у пелюковцев были свои принципы. Они не трогали многочисленных беженцев, а брали только казенное имущество, потому что это народное достояние. По крайней мере, так они заявляли. И в самом деле, зачем кого-то грабить, если пути, забитые эшелонами, полными всяческого добра? Охранять их у белых не имелось никакой возможности. Приближение надвигающейся катастрофы особенно бросалось в глаза тому, кто после тяжелых фронтовых впечатлений приезжал в Екатеринодар. Такого рода поездка была сопряжена теперь с целым рядом всевозможных приключений. Ввиду паралича железнодорожных сетей для передвижения от станции к станции, в этот период даже лица, ехавшие по срочным делам, пользовались уже или лошадьми, или передвигались по образу пешего хождения. За исправными паровозами представители власти устраивали своеобразную охоту. Можно сказать, отбивали их друг у друга и затем тщательно охраняли их специальными караулами. Даже поезда главнокомандующего и командующих армиями на каждой станции, на каждом разъезде, могли очутиться в безвыходном положении благодаря порче паровоза. На некоторых станциях быстро вырастали целые кладбища из издохших паровозов. Железнодорожные пути были забиты поездными составами, свезенными сюда чуть ли не со всего юга России. Ремонтные мастерские, в видуу общей разрухи на железных дорогах, в видуу отрицательного отношения к гражданской войне со стороны рабочих, поставленных к тому же весьма тяжелые материальные условия, работали только для соблюдения формы. В довершении всех бед неожиданный рейд буденова на это корецкую спугнул железнодорожную администрацию. Бросив на произвол судьбы станции, железнодорожные служащие, в особенности занимавшие ответственные посты, ринулись в Екатеринодар и Новороссийск. Раковский